Время завтрака прошло, но он не был голоден. Он не проголодается, пока не узнает худшего. А вот Рикс, наверное, другое дело. «Вы где-нибудь остановитесь», — сказал он. «Да перекусите и выкурите папиросу». «Хорошо, сэр». Остановился он скоро. Сомс остался сидеть в машине, лениво разглядывая вывеску «Красный лев». Красные львы, ангелы и белые кони — ничто их не берет. Чего доброго в Англии скоро попытаются ввести сухой закон, но этот номер не пройдет — Экстравагантная выдумка. Нельзя заставить людей повзрослеть, обращаясь с ними как с детьми. Они и так слишком ребячливы. Взять хоть стачку горняков — которая все тянется и тянется, чистое ребячество, всем во вред, а пользы никому дурачье Размышлять о глупости своих сограждан было отдыхом для Сомса перед лицом будущего грозившего катастрофой. Ибо разве не катастрофа, что в таком состоянии Флер катает этого молодого человека в своем автомобиле? Чего мешкает этот Рикс? Он вышел из машины и стал ходить взад и вперед. Впрочем, и доехав до места, он вряд ли что сможет сделать. Сколько ни люби человека, как не тревожься о нем, ты бессилен. Может быть, тем бессильнее, чем сильнее любовь. Но мнение свое он должен высказать. Если только представится случай. Нельзя дать ей скатиться в пропасть, И не протянуть руку. Солнце светило ему прямо в лицо. Он поднял голову, прищурившись, словно благодарный за тепло. Близкий конец света, конечно, вздор, но лучше бы уж он настал, пока его самого горе не свело в могилу. Ему были дат вращения ясны размеры надвинувшегося несчастья. Если флер сбежит. У него не останется ничего на свете, ведь кита заберут монты. Придется доживать жизнь среди картины, коров, теперь абсолютно ненужных. «Не допущу», — подумал он. «Если еще не поздно, не допущу». Да, но как помешать? И ясно видя никчемность своего решения, он пошел назад к машине. Рикс был на месте, курил папиросу. «Едем», — сказал Сомс, — «поживее».